Глава 1 Чистый нокаут. По корпусу больше работай, не открывайся и без фокусов, а то знаю я тебя, потрача, бубнил в затылок Васильков. А Егор его не слушал. Во-первых, заливал Васильков, не знал он Егора, потому как работал в клубе без году неделя. Во-вторых, слаб он против прежнего тренера, дяди лёши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 В прошлом году «Динамовцы» золото взяли, бронзу и еще три места в первой десятке, а в нынешнем вон срам какой. Скандал невиданный. «Ты, Дорин, главное дело помни, берешь чемпионат Москвы, считай уже мастер спорта. Это я тебе гарантирую. А в июне финал Союза, сам соображай». Морально стимулировал Васильков, но характер до конца не выдержал. Закончил жалобно. «Егор, ты это... Ты не подведи, а...»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 Он нарочно улыбнулся публике во всю физиономию, предъявил свои замечательные белые зубы. Драил он их порошком, лампочкой Ильича два раза в день, минимум по пять минут. Потому что хорошую улыбку и девушки любят, и начальство ценят. «Паскалься, паскалься!» — окрикнули из первого ряда. «Серега тебе сейчас кусалки пересчитает!» Егор поморщился на бескультурье, но ни ответом, ни даже взглядом не удостоил. Тем более уже объявляли соперника. Да поторжественнее, чем «Динамовца».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 По счастью, в средней категории их сравнительно немного, они чаще встречаются среди тяжеловесов. Сергей Крюков, как сразу определил Егор, принадлежал к третьей разновидности – «живчик». Подпрыгивал на месте, кусал губы от нетерпения, тряс головой, короче, рвался в драку. На «живчиков» у Егора была своя тактика, с ними он сам превращался в аккуратиста. «Бокс!» Первый раунд Дорин провел в глухой, осторожной защите.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 Наконец армеец подставился как следует, и тут уж Дорин не сплоховал. Провел исключительно культурный удар. Левый прямой в переносицу. Крюков как лег, так больше и не встал. До зрителей не сразу и дошло, что все, кино закончилось, зажигайте свет. Пока объявляли победу, пока рефери задирал Егору руку, тот наскоро осмотрел зал на предмет проблемы кадров. Кадры присутствовали, и один был очень даже ничего.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 Договорились сходить в филармонию на дневной концерт фортепианной музыки, а потом ехать к ней в Плющево. Ради второго пункта программы Егор был согласен перетерпеть и филармонию. Пока мылился, полоскался в душе, напевал любимую песню «Капитан, капитан, улыбнитесь». А ведь улыбка — это флаг корабля, — размышлял при этом про зеленоглазую Надю, Надежду.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 Такой нос. В принципе, только украшает. Для полноты картины Егор и белозубую улыбку обозначил. И чубом тряхнул. Командир вообще-то и сам был хоть куда. Не молод, но в васильковых глазах прыгают огоньки, подбородок будто из гранита. Под носом чернеют ворошиловские усики. Еще Дорин разглядел в отвороте пальто значок «Почетный чекист», а на правой руке тонкую кожаную перчатку «Забыл снять» или протез. «Смотрел на вас и любовался». Улыбнулся Бритый. Голос у него был приятный, сильный. «Умно деретесь? Расчетливо?» «Это только в боксе или вообще жизненная позиция?» Что-что производить впечатление на начальство Егор умел. Человек с двумя ромбами говорил культурно, сразу видно из образованных, так что ответил ему Дорин соответственно. «Бокс, товарищ командир, хорошая школа жизни, как у Маяковского, помните? Знай и английский, и французский бокс!» Не для того, чтобы скулу сворачивать в бок а для того, чтобы, не боясь ни штыков, ни пуль, одному обезоружить целый патруль. Так себе стишата. У Маяковского есть и получше. Но идея правильная. Бритт наклонил лобастую голову и вдруг обратился к Егору на немецком. — Любите поэзию? Выговор у него был чистый, можно даже сказать, идеальный. Дорин тоже постарался не ударить лицом в грязь, ответил на хахдойче —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 А отец ваш, Максим Иванович Дорин, кто был? В документах написано из крестьян-бедняков. Как он с вашей матерью сошелся? Необычно, деревенский парень и дочь колониста. Вы рассказывайте, рассказывайте. Я не из пустого любопытства спрашиваю. Понятно, что не из пустого, подумал Егор. Он тоже из Саратовской губернии. На империалистической воевал. Дали ему отпуск по ранению. Тогда они с матерью и встретились. Она еще совсем девчонка была. Ну, полюбили друг друга. Дедушка Михель против был. «Так отец маму тайком увез», — наскоро рассказал про неинтересное Дорин. «Главное, это про отца начиналось после революции, как он добровольцем в Красную гвардию пошел, как комиссаром батальона стал, как его белоказаки в плен взяли и шашками зарубили. Но про гражданскую войну и слушать не стал. Сказал и так знает. В характеристике этот героический факт отражен». «А что ваша мать теперь?» Она ведь в Саратове живет? Замуж не вышла? Нет, отца очень любила, долго по нему убивалась. А теперь куда ей замуж? Старая уже, сорок два года. На это командир улыбнулся. Вам, Дорин, сколько лет? Двадцать четыре? Осенью будет. Я, товарищ командир, 8 ноября 1917 года родился, с гордостью сообщил Егор. Тот, понимающий, усмехнулся. Понятно. Первенец новой эры. Ответственное звание. Только теперь Егор разглядел, что в коридоре за дверью кто-то стоит. В щели мелькнул защитного цвета рукав с шевроном. Так вот почему за все время разговора в раздевалку никто не сунулся. «Поговорим, товарищ младший лейтенант», — показал бритый на скамейку. «Минутка найдется?» Спрошено было явно для проформы, и ответ мог быть только один. Само собой кинул Егор, хотя времени до свидания с феноменом у него оставалось в обрез. Натянул через голову фуфайку, сел. «Не соскучились, по-настоящему делу?» — спросил собеседник, и сердце снова скакнуло. «Напомните-ка биографию. Про детство и отрочество можете пропустить. Начните прямо с юности». «Ну что?» — Дорин застыл, не дошнуровав ботинок. «В 35 закончил десятилетку в Саратове. Поступил в летную школу Явете Аэроклубовский, выпущен в 37-м, с отличием служил в Киевском военном округе, в истребительном полку недолго». Подал рапорт в Испанию, прошел предварительный отбор, но вместо Испании попал в школу особого назначения. В августе 39 зачислен в немецкий отдел главного управления госбезопасности, но отдел в сентябре расформировали после пакта о ненападении. Месяца два ждал нового назначения. Определили в спортобщество «Динамо». «У меня слетные школы, первый разряд по боксу. Уже полтора года здесь». Рассказывая все это, Егор чувствовал себя довольно глупо. Высокий начальник наверняка и так Доринский послужной список отлично знал, однако слушал очень внимательно, осмотрел так, будто рентгеном просвечивал. «Шон, закончили в 39-м, курс Фуникова?» «Это когда экспериментировали с подготовкой агентов-универсалов?» «Так точно!» «Значит, радиодело изучали в полном объеме. Это хорошо. Даже отлично!» Задумчиво пробромотал Брита и вдруг хлопнул Дорина по колену. «Егор чуть не подпрыгнул. Ну а теперь объясню про себя. Я начальник спецгруппы НКГБ. Спецгруппа носит кодовое название «Затея» и занимается одной затеей. Пока вы не дали согласия на мое предложение, больше вам знать не положено. А предложение такое... Он сделал паузу и, кажется, специально посмотреть, как тянет шею младший лейтенант, ловя каждое слово. Довольный реакцией, улыбнулся и перешел на «ты». «Мне нужен помощник для одной операции. Аккурат такой, как ты. Спортивный, быстро соображающий главное с натуральным немецким». «Сразу предупреждаю, операция рискованная, можно и гикнуться. Это единственная подробность, в которую на данном этапе обязан тебя посвятить». Имеешь право отказаться, мне принудительно мобилизованы ни к чему. В этом случае про наш разговор забудешь раз и навсегда. Ну, а если согласен, садимся в машину и едем. Жду ответа. Егор открыл рот и ничего не сказал. Еще сутки назад он подскочил бы от счастья и немедленно помчался бы за начальником спецгруппы, ни о чем не спрашивая, он и сейчас был счастлив и согласен ехать с этим крепким, уверенным человеком на любое опасное дело, если бы только не сию минуту, хоть бы часик отсрочки слетать на таганку, предупредить, но по пытливому взгляду командира было видно, что просить час на улаживание личных дел означало бы все погубить. Однако и обмануть Надежду после вчерашнего тоже немыслимо. Позвонить к ней на работу нельзя, ниши, медперсонала она говорила к телефону, не подзывают. Что же делать? Егор снова открыл рот, сглотнул и опять промолчал.